Вот Серия "Ди охотник на вампиров" основана на готических ужасах, научной фантастики и вестернах. Когда я был ребёнком, я всегда был больше на одной волне с фильмами, чем с романами. В отличие от настоящего времени, когда фильмы полные спецэффектов выходят почти каждую неделю, вестерны, как старые, так и новые, я находил наиболее приятными. Если судить по моим романам, можно подумать, что я смотрю в основном ужасы и научно-фантастические фильмы, Но на самом деле я видел гораздо больше вестернов. И в отличие от ужасов или научной фантастики, довольно много было написано о вестернах, в основе которых лежат исторические факты. Через чтение я узнал не только о вестернах, но и об истории западной эмансипации и различных сопутствующих явлениях. Среди этих фильмов были «Дилижанс», Моя дорогая Клементина, «Шейн», Закон от Джэк Уэйт, Alamo, Великолепная семёрка, «Рио Bravo, «Винчестер 73, Шериф и многие-многие другие. Я был ребёнком, когда увидел их впервые, но герои этих фильмов показали мне, как тяжела может быть жизнь для тех, кто живёт в суровом краю, и как сильна их решимость. Конечно, это сильно на меня повлияло и заставило меня не только носить ремень с игрушечной кобурой, но и практиковаться в метании дротиков. В какой-то момент от вестернов отказались по неизвестным причинам, и когда режиссёры попытались возродить их, актёры и сюжеты стали безнадёжно показными, так что этот жанр так и не смог полностью восстановиться. По крайней мере, у меня возникло желание внести то, что нашло увлекательным в этих старых фильмах в серию Ди Охотник на вампиров. Скорость мастерства, с которыми Ди достаёт свой клинок, напоминает мне о стрелках из вестернов. Вы должны были ощутить влияние вестернов дороги наёмников. Книга также отдаёт дань ещё одному моему интересу огромным батальным сценам исторических эпопей, которые и Голливуд и итальянское кино когда-то создавали. Я не буду говорить, где я это сделал, но те, кто интересуются такими вещами, узнают их, когда увидят найти их часть удовольствия от этой книги. 13 марта 2012 года во время просмотра Красная река Хидэюки Кикути читал адреналин